Ресторан плюс наденька. Глава 10. Куда идём завтра вечером? поинтересовался один из новых коллег Нади, шумно прихлёбывая компот. Караоке? радостно выкрикнула Шатенка с высоким голосом. Вик, признаю же, поёшь ты отвратительно. Тебе даже собаки не подвывают, падают на землю, прикрывая уши лапами, отозвался парень. Как хотите, Девушка бросила злой взгляд и вернулась к обеду. А давайте все ко мне на дачу. Надя, ты как на это смотришь? С нами? Парень всё не унимался и всячески пытался привлечь к себе внимание. Трижды приглашал Надю на кофе, но она каждый раз отказывалась, ссылаясь на занятость. Возможно, раньше она приняла бы приглашение, но не сейчас, чётко осознавая, что Олег её не привлекает как мужчина, так зачем тратить время? а Олег был настроен решительно. «Спасибо за приглашение!» Надя вздрогнула, ощутив прикосновение пальцев к своим плечам, а знакомый голос продолжил. «Но у нас с Надей планы. Мы идём в театр!» Задрав голову, девушка подняла изумлённый взгляд. Не ожидая того, что Таран стоит так близко, уперлась затылком прямо ему в живот. Стас воспользовался ситуацией. Придержав за подбородок, не давая возможности увернуться, поцеловал Надью в лоб. Так не может продолжаться, подумала девушка. Нам надо поговорить, Стас, произнесла она и оставила недопитый чай на столе. Конечно, Таран протянул раскрытую ладонь, помогая подняться со стула. Куда идём? В кабинет или можем спуститься и прогуляться на улице? До конца обеда ещё 20 минут. Вот тут и поговорим. Хватив за лацкан пиджака, Надя затащила мужчину в укромный закуток, где стоял громоздкий копер. "Зачем вот это показательное выступление?" грозно спросила она, насупив брови. "Как зачем? Мне казалось всё очевидно. Я пометил территорию, указал на то, что самка занята. Я абсолютно свободная самка. Стас, скажи, что тебе нужно? Сейчас я хочу тебя попросить присмотреть за псдуном дней 5." У меня самолёт в 6 вечера. А парень категорически отказывается оставаться у кого-либо ещё, а если в целом, ты мне нужна. С тобой невыносимо разговаривать, вспылила девушка. "Согласен", Таран загонял Надю в угол, оттесняя её от выхода из каморки. "Со мной, в принципе, не обязательно так много разговаривать". Сделав ещё один шаг назад, девушка ощутила спиной стену. С каждой секундой в плотный кокон её окутывал мужской аромат, такой знакомый и желанный. Мы можем не разговаривать вовсе, шептал мужчина. Нет, не можем. Испугавшись, что он её поцелует, Надя как можно твёрже произнесла в ответ. Ну, хорошо, отступив спокойно, произнёс старан. Надя смогла вдохнуть полной грудью и сконцентрироваться на глазах собеседника. До конца перерыва 15 минут, а ты ещё и чаю не пила, поэтому я быстро. Я ошибся и хочу исправить свою ошибку. В принципе, это всё, что я хотел сказать. В 6 Николай тебя заберёт и поможет донести вещи Бздуна. А насчёт театра это была не шутка. Только перенесём поход на следующую пятницу.